Настало роковое двадцать шестое число. Утром приехали в крепость государь, светлейший князь, граф Толстой, Бутурлин и Румянцев — все те, которые принимали непосредственное участие в деле царевича. Государь казался мрачным, молча не обратив против своего обыкновения никакого внимания на честь, отданную ему караульными солдатами из любимых своих преображенцев, Он прошел своими приближенными прямо в застенок, куда приказал привести царевича и изготовиться заплечным мастерам. Царевича принесли. Увидев отца, сын, не имея сил подняться на ноги, пополз к нему и, обнимая его ноги, с отчаянным воплем умолял о прощении, умолял снять с него проклятие, благословить на будущую жизнь и молиться за него. Но лицо государя оставалось по-прежнему холодно, не дрогнул ни один нерв, не сложилась обычная складка на лбу, не скривились судорогами личные мускулы. Он был облик античного героя, совершавшего великий подвиг самоотвержения и сознававшего свою жертву за отечество. Государь махнул рукою к стороне пыточных орудий, царевича подняли обнажили исхудавшее, изрезанное тело с висевшими лоскутьями кожи, и мастера принялись за операцию. Удар, один, два, три, ни одного крика, ни одного стона, ни одного движения в членах царевича. Побледневшие палачи переглянулись между собою, опустили руки и обратились к государю с немым вопросом. Царь понял, в чем дело, подошел к трупу сына, приложил к его сердцу руку, внимательно посмотрел в тусклые глаза и, не сказав ни слова, вышел из камеры. За ним вышли светлейший князь Бутурлин и Румянцев. Остался лишь на минуту граф Петр Андреевич сделать необходимые предварительные распоряжения о переносе тела из застенка в тюремную камеру где и положить на постели, как будто еще не умершего, да еще распорядиться о запрещении входа в крепость всем посторонним лицам до того времени, когда приказано будет официально объявить о кончине. В тот же день, в седьмом часу пополудни, приехал во дворец Андрей Иванович Ушаков формально доложить царю о смерти царевича, и вслед за тем, Соборный колокол возвестил о том жителей столицы. Собравшемуся дипломатическому корпусу и всему русскому государственному чину, сам царь объявил о смерти сына от апоплексического удара, последовавшего от испуга и потрясения при объявлении ему смертного приговора. Дальнейшую же иллюстрацию этому лаконическому объявлению служили витиеватые рассказы Петра Андреевича, об умилительном прощании отца с сыном и о нелицемерной горести отца и государя. Что же касается доналожения траура, то на вопрос об этом иностранных резидентов было оповещено, что никакого траура не должно быть, так как царевич умер преступником.